Глава 72. Орин встретил меня на вершине лестницы. «Полиция что-нибудь выяснила у Дрейка?» — спросила я. Он признался в стрельбе. Назвал сообщников. «Спокойно, спокойно», — сказал Орин. «У нас немало прямых улик, указывающих на его вину. Но сам он пытается выставить зачинщицей Либи. И вот тут начинаются неувязки. Камеры видеонаблюдения не зафиксировали его проникновение на территорию. А если бы Либи, как он утверждает, и впрямь его впустила, такие кадры непременно были бы. Пока что мы склоняемся к версии, что он попал на территорию по туннелям. По туннелям? Да. Они выстроены по тому же принципу, что тайные ходы в доме. Вот только прорыты под поместьем. Мне известно местоположение двух входов, и оба весьма надёжны. Я безошибочно уловила то, что осталось между строк. Вам известно местоположение двух входов. Но речь ведь о доме Хоторнов. А значит, их может быть куда больше. Наверное, по пути на бал в пору было бы чувствовать себя принцессой из сказки. Вот только ехала я не в карете, запряжённой лошадьми, а в джипе. Точно таком же, какой Дрейк чуть не отправил в кювет сегодня утром. Впрочем, какая сказка обходится без покушений на убийство? А кто знает, где расположены эти туннели? Вот он вопрос дня. Если в поместье и впрямь есть туннели, о которых неведомо даже главе службы безопасности, вряд ли Дрейк отыскал бы их самостоятельно. Да и Либи наверняка о них не знает. А кто знает? Кто-то, изучивший дом Хоторнов вдоль и поперёк. Так может, этот кто-то сам обратился к Дрейку. Но зачем? Впрочем, ответ на последний вопрос лежал на поверхности. В конце концов, зачем убивать человека своими руками, если найдётся тот, кто готов сделать это за тебя? Для того, чтобы... Провернуть такое достаточно было знать о существовании Дрейка, о том, что он уже проявлял насилие по отношению к другим, и о том, что он терпеть меня не может. И не беспричинно. В стенах дома Хоторнов все эти обстоятельства ни для кого не были секретом. Может, его сообщник подсластил ему пилюлю, заявив, что если со мной что-то случится, все деньги достанутся Либе. Они спихнули на парня, у которого уже были проблемы с полицией, всю грязную работу, а заодно и всю ответственность. Сидя в бронированной машине, облачённой в платье стоимостью в пять тысяч долларов, с дорогим колье на шее, продав которое можно было бы оплатить целый год обучения в колледже, я думала о том, что будет теперь, когда Дрейка задержали. Значит ли это, что опасность миновала, или же человек, рассказавший ему про туннели по-прежнему, строит против меня козни? «Для попечителей фонда на балу забронировали два столика», сообщила мне Алиса, сидевшая на переднем пассажирском сиденье. Зара была в ярости, когда выяснилось, что местами придётся делиться. Но учитывая, что чисто теоретически фонд принадлежит вам, у неё особого выбора не было. Алиса вела себя, как ни в чём не бывало. Будто бы у меня по-прежнему были все основания ей доверять, когда в действительности причин для недоверия набиралось всё больше. «Выходит, я буду сидеть с Хоторнами», — невозмутимо заключила я. «А ведь один из них, и это в лучшем случае, по-прежнему желает моей смерти». «Будет лучше, если вы сохраните видимость дружеских отношений», заявила Алиса, по всей видимости, не уловив, до чего комично всё это звучит, учитывая контекст. «Если семья Хоторнов примет вас в свой круг, проще будет отбиться от самых неприглядных теорий, касающихся причин, по которым вы стали наследницей». «А как насчёт неприглядных теорий о том, что один из них, и это в лучшем случае, по-прежнему желает моей смерти?» спросила я. «Может, это Зара или её супруг, или Скай?» а то и вовсе прабабушка, которая, можно сказать, косвенно призналась мне в убийстве своего мужа». «Мы по-прежнему на чеку», — заверил меня Орин. «Но Хотор нам этого знать не стоит. Если злоумышленник и впрямь собирался свалить всю вину на Дрейка и Либи, пускай пока думает, что у него всё получилось». «В прошлый раз я сама раскрыла карты, но теперь всё будет иначе».